Хочешь, я посижу тут вместо тебя, спросил глист у оставленного на корабле дежурного. План всё равно накрылся, а ты быть может сможешь поговорить с ребятами. А можно? удивился дежурный. Ну почему нет? Не всё ли равно, кто тут сидит прямо сейчас? спросил глист, пожимая плечами. Мне просто делать тут нечего. Действительно, согласился дежурный и мгновенно покинул корабль. А Глист, осмотревшись, быстро ввел нужный код и нажал вызов, записывая Зене послание. «Госпожа, я не могу им противостоять, но я могу их обмануть. Сейчас они двинутся в медблок. С ними будет сумка с красной меткой. Именно в нее я спрячу вашего отца. Они же будут делать вид, что он в сумке с зеленой меткой, и верить, что оставили его на корабле. Но он будет в красной, потому что я никогда не перестану быть верен вам, госпожа».